Глава шестая. Второй зал показался мне огромным. Кресла в нем стояли полукругом, а в центре я увидела устройство с резиновой лентой, как две капли воды, похожие на те, что установлены в аэропортах в зале выдачи багажа пассажирам. Усадив нас поудобнее, Леонид сказал своему Лацкану «Пентхаусы для господ». «Пожалуйста, саяс сингл». «Нет!» – остановил менеджер Иван. Гроб недомерок мне не нужен. Показывайте сразу большие размеры. Терпеть не могу локтями, а стены задевать. Хочу лежать просторно. Все наши пентхаусы имеют ширину 2 метра 20, соловьем запел Леонид. Сингл-модель называется так потому, что там матрас на одного человека. Или вам хочется дабл? Планируете усопнуть вдвоем? Есть трипл, когда жильцов трое, но, как я уже говорил, ограничений нет. В январе отправляли в рай рок-певца. Он пожелал разделить пентхаус с пятью своими самыми любимыми женами. Пентхаусцы блестяще справились с задачей. Мы соорудили двухэтажные апартаменты. «Вы убили его жен?» – подпрыгнула я. «Если не ошибаюсь, так прежде поступали в некоторых малоразвитых странах. Несчастную супругу хоронили вместе со скончавшимся мужем». Леонид закатил глаза. «Боже!» — Конечно, нет. Мы изготовили восковые копии дам. Кстати, одна из вдов упала в обморок, когда увидела себя. Так, похоже, вышло. Менеджер вытащил платок. Господи, когда над райским местом, где устанавливали пентхаус, зазвучала «Авы Мария» в обработке усапенного, все присутствующие забили в барабаны, а я зарыдал. Так было торжественно, величественно, прекрасно. «Ну, смотрим, синглы или даблы?» Иван Николаевич взглянул на меня. «Сингл», — быстро произнесла я и поёжилась. Надеюсь, олигарх не собирается улечься рядом с ростовой фигурой Арины Виоловой. Леонид нажал на кнопку в подлокотнике своего кресла, лента тихо зашуршала, из-за тёмно-бордовой занавески выехало доселе мною невиданное сооружение. Больше всего оно походило на двуспальнюю кровать с огромной откинутой крышкой. «Модель универсальная!» – объявил Леонид. «Отделывается по вашему вкусу. Например, цвет. Вот, посмотрите варианты». Парень подал зарецкому раскладку вроде той, что демонстрируют покупателям продавцы красок. «Чёрный цвет мрачно», – забормотал Иван. «Коричневый пошло. Тёмно-синий не люблю». «Красный. Вульгарно». «Сейчас в моде комбинации цветов», — подсказал Леонид. «Например, низ желтый, верх синий. Очень красиво». «Так-так», — протянул Зарецкий. «Виола, насколько помню, вы любите голубой и розовый цвета». «Они мне к лицу», — подтвердила я. «Но для гроба, простите, для пентхауса не подойдут». «Почему?» — возразил менеджер. Чем ярче, тем лучше, и очень оригинально смотрится аэрография. Я уставилась на гробовщика. Вы имеете в виду картинку, как на автомобилях? Леонид закивал. Да-да, вы правильно меня поняли. Изобразим, что угодно. Недавно провожали пожилую даму, весьма обеспеченную и предусмотрительную. Она оставила для нас подробную инструкцию. В частности, дорогая усопенная пожелала, чтобы боковую сторону пентхауса украшало изображение ее зятя. Мы сделали роскошный портрет. Так торжественно!» Леонид вытащил платок, помял его в руке, сунул на место, добыл из второго кармана другой и приложил к глазам. «Когда заиграла музыка Вивальди, я разрыдался». Представляете, как теща обожала зятя, если захотела с его изображением уехать в рай? Я плакал от умиления и счастья. Как прекрасно работать в фирме, которая осуществляет желания, делает наших прекрасных усопенных счастливыми. Я опустила голову. Да уж. Похоже, та теща просто до смерти любила зятя. Прямо жаль, незнакомого парня делается. Леонид убрал платок. Матрас в пентхаусе на ваш выбор разновидностей масса. Внутренняя обивка – тоже. Количество подушек и одеял зависит исключительно от желания усопляемого. Можно пентхаузену пощупать? – поинтересовался до сих пор молчавший Антон. Пожалуйста, если пожелаете прилечь и примерить, устраивайтесь, – засуетился Леонид. Водитель пошел к конвейеру, а менеджер повернулся к Ивану. Разрешите дать совет? Оборудование пентхауса и организация вашего путешествия в рай – хлопотное, кропотливое дело. Важно учесть все-все, массу деталей. Ну, например, на чем везут пентхаус к аэропорту? — Я собираюсь купить место на Новодевичьем, – прервал зашедшегося в экстазе гробовщика Зарецкий. — Никуда транспортировать пентхаус не придется? «Великолепно — Великолепно, – возликовал сотрудник фирмы. «Хотя для нас нет преград. Отправим любого в любую точку на карте Земли и Неба. Разрешите поздравить вас с прекрасным выбором. Новодевичий аэродром восхитителен!» Я прикусила губу. «Ага, теперь ясно. Пентхаус, гроб, кладбище, аэродром, могила, рай. Я стала понимать, Леонида. Наверное, скоро начну употреблять восхитительное словечко «усопение». «Но как вы поедете к месту отправки в рай?» – продолжал Леня. «На особой машине? На лошадях?» «Помню, отвозили дорогого усопенного на слоне. Боже, как торжественно, восхитительно! Я плакал от восторга!» «Так к чему я веду речь?» «Существует армия деталей, о которых люди, собираясь усопить усопляемого, и не подозревают». Ян вострила уши, уловив новый оборот. усопить усопляемого «Великолепно! Ленточки на цветах, особые украшения для стола, форма для музыкантов и лифтеров!» – тараторил Леонид. «Я осторожно посмотрела на примолкшего Ивана. Лифтерами, надо полагать, менеджер называет могильщиков. Чудесно!» «Сейчас зарыдаю от умиления. Обычно мы с кондуктором-распорядителем, которого нанимают родственники, – «Два дня не спим, не едим, пока организовываем церемонию», – заходился менеджер. «Но у вас есть время. Вижу, вы устали. Слишком много информации получили. Надо передохнуть. Я от души советую хорошо пообедать, выспаться и для начала подумать над двумя вопросами. Какую книгу берем для театрализованного представления и какой пентхаус оборудуем. А уж потом спокойненько продолжим обсуждение». «Аббана нет», – подал голос Антон и постучал пальцем по гробу. «Натуральное дерево. Массив. Уж я-то хорошо разбираюсь в этом вопросе. Десять лет, пока был на зоне, на лесопилке отпахал». «Восхитительно!» – по привычке воскликнул Леонид. «У нас на все имеются сертификаты качества. Здоровье усопенного ничто не повредит». Когда мы вышли из погребальной конторы, Иван Николаевич спросил – «Виола, ваше мнение?» «Не предполагало что похороны...» «Простите, от в рай?» «Столь масштабное мероприятие», — пробормотала я. Зарецкий улыбнулся. «Я нашёл самую лучшую фирму. Спасибо вам за помощь». «Не особенно-то она была большая, — смутилась я. Просто сидела рядом с вами». «То, что вы находились около меня, — это... это... слов нет». — выдохнул олигарх. «Но мы только начали. Без вас, Виола, мне не выбрать пентхаус и не придумать церемонию. Нет-нет, не волнуйтесь. Сценарий по вашей книге напишет нанятый человек, а вы просто еще пару раз съездите со мной в агентство. Понимаете, я всю жизнь упорно занимался бизнесом. На личную жизнь времени не было. Ни жены, ни детей, ни любовниц нет». «Это правда», — встрял со своим ценным замечанием Антон, — «Босс одинок, как собака-лайка в космосе!» «И вот сейчас, когда пришло время подводить итоги, вокруг никого», — продолжал Иван Николаевич. «Не подумайте, что я жалуюсь, просто констатирую факт. Кроме вас, во всем мире, у меня нет ни единой родной души». Вероятно, я не смогла удержать на лице вежливую улыбку, потому что Зарецкий резко повысил голос — — Поймите меня правильно, я не имею в мыслях докучать вам. — Нет, нет и нет, вы для меня солнце, а ведь в его лучах дозволено греться всем, от короля до таракана. Зарецкий умолк. — У шефа есть все ваши книги, по два издания, в бумаге и картонном переплете, — сообщил Антон. «Еду ему готовят по вашим рецептам. Он даже курить бросил, потому что узнал, Виола Ленинидовна от табачного дыма кашляет». Мне вдруг стало жаль Ивана Николаевича. Денег много, а счастья нет. И с головой у него все-таки, похожа проблема. Надо же, человек еще пятидесятилетия не справил, а уже собрался садиться в лифт и рулить в пентхаус. «Чёрт возьми, я, кажется, заразилась от Леонида ритуальной лексикой». «Вы уж его не бросаете», — занудил Антон. «Правда, я босса готовил, предупреждал. Арина Виолова — звезда. На простых смертных не посмотрит. Общается с президентами, королями. В Кремле обедает». «Не говорите глупости», — вспыхнув, перебила я. «Ни разу меня не приглашали ни на один торжественный приём» чему я очень рада, потому что непременно запутаюсь в огромном количестве вилок-ножей. Знакомых среди царствующих особ не имею, и в Кремле не обедала. «Пожалуйста, перестаньте меня нахваливать, я некомфортно себя чувствую. Конечно, я помогу Ивану Николаевичу. Съезжу с ним к Леониду столько раз, сколько надо, прочитаю сценарий, сделаю всё необходимое». Не успела последняя фраза вылететь изо рта, Как я пожалела о том, что сказала. Знаю за собой одну особенность. Если человек начнет нагло требовать «Вилка живо сбегай в магазин, мне нужно то-то и то-то» или «Немедленно помоги, ты обязана проявить милосердие», вот тут у меня шерсть на загривке встанет дыбом, и я мигом отвечу «Никому ничего не должна до свидания». Но мне всегда делается жаль того, кто говорит о своем одиночестве, и тогда я могу пообещать все, что угодно а потом придется держать слово. «Боже, вы ангел!» выдохнул Зарецкий. «Светлый, чистый». И тут, на мое счастье, у банкира затрезвонил мобильный. Он схватил трубку и забубнил. «Ну, да? Сколько?» «Хорошо». Потом повернулся ко мне. «С сегодняшнего дня многие маршрутные такси города начали продажу детективов Виоловой». Это трехмесячная акция. Потом я придумаю новую. И вот что интересно. В некоторых микроавтобусах детективы уже закончились. Понимаете, как вас любят». «Разве водитель имеет право распространять печатную продукцию?» — удивилась я. Зарецкий прищурился, но ничего не ответил. За него высказался Антон. «Коле шеф чего придумал, его и атомная война не остановит». Если препятствие на пути вырастет, оно его только раззадорит. Подумаешь, нет прав на торговлю. Разве это Ивану Николаевичу помеха? Босс, вы не забыли про совещание? Ехать пора. «Извините, Виола», — смутился олигарх. «Дела зовут. Придется вас покинуть». «Сама спешу в издательство», — сообщила я. «Непременно позвоню вам», — пообещал Иван Николаевич. «Разрешите усадить вас в машину?» Эка она у вас крошечная и не производит впечатления безопасной. Не устаете за рулем? «Случается», — честно ответила я, устраиваясь за баранкой. В особенности, если приходится долго толкаться по пробкам. «Вам нужен личный шофер», — задумчиво протянул Зарецкий. «Устроитесь на заднем сиденье и будете обдумывать новую книгу или по телефону поболтаете». «Почему Константин не наймёт водителя для любимой женщины?» «Ответить честно?» «Сказать, что я не принимаю подарков от богатого любовника и не нахожусь у него на содержании?» «Меня можно сравнить с кошкой, которая гуляет сама по себе и не желает ни от кого зависеть». «О, нет!» – засмеялась я. «Водитель станет болтать, грузить меня своими проблемами, жаловаться на жену, детей грубиянов». От него будет пахнуть табаком или резким парфюмом. А ещё он может раззвонить всем, о чём и с кем я беседую по телефону, даже передать информацию жёлтой прессе. Лучше уж вымотаться в дороге. Потом приеду домой, приму душ, попью чайку и снова бодренький огурчик. Да и где найти непьющего парня, который прекрасно водит машину? По объявлению в интернете? Иван Николаевич нахмурился. — Конечно, нет. Я не верю сведениям, выловленным в болоте поисковой системы. Нельзя нанимать человека, не узнав его подноготную. И в агентство по найму персонала обращаться не советую. Там очень часто не проверяют тех, кого рекомендуют. Короче, рулить мне и дальше самой. Оптимистично завершила я разговор и, помахав Зарецкому рукой, влилась в поток транспорта на проспекте.